Глава 45. Немного времени спустя в самом сердце духовного рукава в Центральном мире. «Быстрее! Быстрее шевелитесь, вашу мать! Господин до сих пор на связь не вышел!» Целый отряд из пятидесяти практиков выстроился в линию, готовясь к отправке через огромный пространственный массив. Сигнал тревоги прозвучал уже давно, но с тех пор никаких дополнительных сведений так и не появилось. Один из старейшин был в тот момент в городе и тут же отправился проверить, что там случилось лично. Уже полдня прошло, а от него не поступило никаких известий. Капитан этого отряда был обучен этим самым старейшиной, а к тому же был опытным воином, который находился на пике несовершенного мира больше ста лет. Не найдя в себе силы на штурм этого смертельного для большинства практиков предела, он стал одним из капитанов элитной стражи. Так как Альянс постоянно воевал, у него был целый ряд инструкций, как следует поступать в таких ситуациях. Но этот человек проявил излишнюю инициативу. Самолично собрал людей так быстро, как только получилось. Он первым предложил отправить его за старейшиной, хотя остальные не думали, что такое вмешательство необходимо. Как ни крути, но в то место отправился Верховный. Не было смысла слишком суетиться. «Вперед!» Первым шагнув в центр массива, он тут же почувствовал, как мир вокруг него замер. Духовная энергия заключила его в кокон, полностью отрезав от всего вокруг. Люди снаружи могли бы увидеть, как этот кокон возносится в небо, примерно так же, как двигаются по миру существа высшего порядка. Но стражи внутри смотреть на это не могли. Для них буквально секунда прошла. Массив переноса замораживал их разум и тело, не давая пострадать. А когда процесс переноса был закончен... Каждый из них должен был оказаться в другом массиве переноса, точно таком же, из которого они и отправились, только по ту сторону. Однако... Когда этот кокон рухнул, капитан стражи первым шагнул вперед, разорвав мембрану, с хлюпом опустив ногу в уже твердеющую, но все еще жидкую расплавленную массу. Вместо массива телепорта он оказался в центре расплавленного озера. Какого... Тут же нахмурился он, запрокинув голову и увидев вокруг несколько каменных стен, которые все еще немного обгорали и снизу, и сверху. Над ними сейчас должен был быть потолок, но капитан точно видел уже темнеющее небо. Очевидно, весь камень над ними уже давно был расплавлен, и именно в его остатки он только что сейчас вошел. От строения Альянса тут только пара стенок осталась. Да тут словно дьявольский ритуал посреди башни кто-то провести вздумал. «Это энергия господина», — быстро пришел в норму капитан, ощутив энергию старейшины, которая тут буквально пронизывала все вокруг. «Тут точно был бой!» — раздался сзади от него голос одного из следопытов. «Дальше еще что-то есть, но она практически рассеялась». «Значит, бой был давно?» — переспросил тот. «Да, часа четыре назад, не меньше». «Проклятие! Пошли посмотрим». Весь отряд вышел из башни, обнаружив себя в месте, где даже без следопыта было понятно. Тут был ожесточенный бой. Настолько жестокий, что вся территория вокруг просто превратилась в рваное месиво. «Альянс только недавно от предыдущего сражения оправляться стал», — покачал головой капитан. «Этого нам еще не хватало». Изучая территорию, он точно мог рассмотреть шрам на земле, полученный ею от одного удара. Камни вокруг разбросало в стороны, а приблизившись к породе, он даже заметил лежащий на земле труп. Правда, только его остатки. «Кто-то умер. И даже непонятно кто», сказал он, кивая своим товарищам, чтобы они помогли с телом. От него одни кости остались, а вся грудина была вырвана еще при его жизни. Страшно представить, что именно он пережил тут перед своей гибелью. Смотря на это... В душе у капитана стражи зародилось очень липкое чувство опасения. «Где же старейшина?» — удивлялся он. «Почему его нет?» «Капитан!» — услышал он голос одного из своих. Поднял голову и тут же обомлел, смотря на груду камней в километре перед ним. «Что за черт?» — взревел он. «Врата!» Больше десятка стражников уже стояли рядом, а три из них, кто был с особо чувствительным духом, старательно исследовали разрушенную арку. Черт! скрипнул зубами капитан. «Они ведь оттуда пришли, да?» — спросил он. «Эти вторженцы. Еще и врата сломали. Сломали с этой стороны, значит, они еще здесь». «Скорее всего», — согласился один из тех, кто эти врата исследовал. «Тут много следов, но их оставил не старейшина». «Их можно починить». «Духовные нити все оборваны», — покачал головой тот. «От массива и следа не осталось». «Тут ни единой живой жилки не сохранилось!» «Да будь они прокляты!» — выплюнул капитан стражи. «Нам теперь снова этот мир искать! Да на это же несколько лет уйдет! Если у Альянса нужные люди сейчас найдутся! А денег сколько? Кто будет об этом докладывать? Я!» А подумав об этом, бедняга тут же за голову схватился. «Где же старейшина? Я могу это не пережить, если буду отчитываться за все лично!» «Бой был давно», — вмешался один из следопытов. «Однако, судя по следам, врагов у старейшины тут было несколько». Этот мужчина носил на себе еще более хмурый вид, едва ли не превосходя в этом капитана. «Много врагов, и причем разных. Точно скажу, это были не люди, но вид и уровень силы сказать уже довольно затруднительно». «Тогда почему энергия старейшины ощущается еще так сильно?» — нахмурился лидер группы. «Действительно, даже отсюда они ощущали очень плотную ауру, которая могла исходить только от Верховного. Если другие были тут и сражались давно, то почему старейшину они чувствуют так ярко?» «Погоди-ка», — запнулся капитан. «Куда они направились, судя по следам?» «Скорее всего, к башне», — кивнул следопыт, и остальные это подтвердили. Противники, кажется, даже не пытались эти следы спрятать». Следы были, а вот трупов людей не было нигде. «Как бы они смогли сбежать, если их было много?» — спросил капитан. «Башню зарядить можно, используя духовные камни», — озвучил ответ один из тех, кто в отряде отвечал за работу с энергией. «Либо личной силой, если при себе нет нужного уровня камней». «Если бы старейшина захотел зарядить ее, то...» — уточнил «Капитан». «Это невозможно!» — тут же ответил тот. «Это слишком долго, даже для старейшины. К тому же массив просто не выдержит, он...» Начал говорить стражник, озвучивая прописные истины, и понял, почему именно капитан спрашивал. Естественно, он должен был такие вещи знать. Он просто хотел сделать так, чтобы все это услышали. «Ох!» — опомнился тот, поднимая голову и смотря на догорающую башню. «Вот так!» — снова уточнил капитан. «Да!» — кивнул немного испуганный стражник. «Мог ли старейшина использовать свою силу, чтобы погнаться за нелюдями?» — озвучил капитан новую догадку, но тут же ее отмел. «Как бы они смогли сбежать от Верховного?» — остановил он сам себя. «Капитан!» — тихо обратился к нему один из стражей. «Нет!» — проговорил тот, будто его не слышал. «Возможно, он просто уничтожил башню, чтобы не дать им вырваться». и они сбежали в другую колонию. «Капитан!» Теперь уже другой стражник обратился к нему, но тот во второй раз просто отмахнулся. «Заткнитесь!» прошепел он, уничтожая в себе острое чувство огромной нависающей беды. «Должна же быть объективная причина!» «Капитан!» крикнул один из медиков, вырывая своего командира из транса. «Капитан!» сказал он, кивая на скелет с вырванной грудиной. «Это тело!» стиснул зубы тот, опускаясь на землю и схватившись обеими руками за лицо. «Эти ублюдки!» — прошептал он. Была только одна причина, почему такая картина могла тут образоваться. Он сам это знал. Он знал это с самого начала, просто не хотел в это верить. «Как мне об этом докладывать?» «Капитан, мы даже вернуться не сможем. Маяк сломан!» «Проклятье!» «Может...» «Оно и к лучшему, а?»